Глава седьмая. «Сколько вы хотите за убийство лорда Карнштанта, его советника и главнокомандующего?» — раздраженно произнес лорд де Кастилье, который был наместником города Уотрук, длительное время находившегося в осаде. «Пять тысяч золота», — усмехнулся касатка, за что сразу же получил недовольные взгляды обоих своих друзей. «Каждому», — добавила Баракуда. «Вы шутите?» рявкнул на наемников наместник. «Это же месячный оборот доходов всего города!» Рожа наместника побагровела, а на его лбу проступили вздувшиеся венки. «Дело ваше!» Баракуда пожала плечами. «Может, осаждающие предложат больше?» усмехнулся Кос и тут же получил увесистый подзатыльник от Маржа. «Эй, ты чего?» Потирая ушибленное место, он обиженно уставился на своего товарища. «Больно же!» «Думай, о чем говоришь!» цыкнул на него морж. «Но я не... завали хлебала!» рявкнула на него баракуда, понимая, к чему могут привести сказанные ее боевым товарищем слова. Она незаметно кивнула моржу и мельком осмотрелась по сторонам. «Снижу цену до четырех тысяч золотых каждому за моего глупого товарища», нехотя произнесла баракуда. «До двух!» На лице наместника появилась хитрая улыбка. Он кивнул своим стражникам, и те, как бы невзначай, потянулись к оружию. До трех с половиной, снова нехотя произнесла баракуда и повернулась к маржу. Разумеется, тот сразу же все понял и на всякий случай тоже потянулся к зачарованному клинку, висевшему у него на поясе. Договорились! На лице лорда де Кастилья появилась победная улыбка. Баракуда повернулась к осадке и смерила его взглядом, не предвещающим тому ничего хорошего. Деньги вам отдаст мой казначей, усмехнувшись, сказал наместник и окинул наемницу презрительным взглядом. Баракуда невольно сжала кулаки. Но терпеть не могла таких, как лорд де Кастилья, но была вынуждена проглотить его слова. За мной! скомандовала Баракуда и кивнула своим ребятам в сторону выхода. Эх, не завидую я тебе! Морш хлопнул касатку по плечу и тем самым подтолкнул его к выходу из зала, в котором у наемников была ауидиенция. Да я-то чего? неуверенно сказал кос и нехотя поплелся в сторону выхода. Стоило им покинуть в тронный зал и оказаться в длинном коридоре замка, баракуда сразу же накинулась на своего подчиненного и силой толкнув его в грудь, в буквальном смысле слова впечатала коса в стену. Силой она обладала просто недюжиной. «Ты совсем?» — рявкнула Баракуда на него, глядя ему в глаза. «Хочешь сражаться со всей стражей замка?» — гневно произнесла она и еще сильнее вдавила бедолагу в камень. «Лия, успокойся!» — рука моржа легла на ее плечо. «Ну, погорячился, пацан, с кем не бывает!» Примиряюще произнес он. С нами, например, продолжая смотреть на касатку, ответила Баракуда. Мы, даже когда были молодыми, не были настолько тупыми. Я не подумал, виновато произнес кос. Извини, такого больше не повторится, добавил он, понимая, насколько глупо поступил. Баракуда еще несколько секунд пилила бедолагу взглядом, но потом сменила гнев на милость. Закатив глаза, тяжело вздохнула и отпустила коса. «Отныне, пока не поумнеешь, при любых переговорах ты стоишь и не разеваешь свою варежку. Уловил?» Баракуда посмотрела своему подчиненному в глаза. Разумеется, касатка все понимал, да и спорить сейчас с ней было не то, что опасно, а вообще ограничило самоубийством. «Понял», — виновато буркнул кос в ответ. «Поверить не могу. Могли срубить пятнадцать тысяч, Придется довольствоваться десятью с половиной, недовольно произнесла баракуда и посмотрела на моржа. Тот ей по-доброму улыбнулся. Хмурое лицо баракуды дрогнуло, и она не смогла сдержать улыбки. Уж слишком заразительной та была у ее напарника. Баракуда тяжело вздохнула. Ладно, идем к казначею, устало произнесла она, но вдруг ее чувство опасности забило тревогу. Баракуда осмотрелась по сторонам, но ничего и никого опасного вокруг не увидела. Леа что-то случилось? спросил ее морш. Не знаю, задумчиво ответила баракуда. Моя интуиция подсказывает мне, что рядом враги, озадаченно произнесла она. Хм! Морш посмотрел на своего лидера. Он знал, что интуиция редко подводила баракуду, поэтому, сконцентрировавшись и закрыв глаза, Использовал магию, которой владел практически в совершенстве, а именно всевидящее око Анура, которое открывало все ауры в небольшом, во всяком случае, для маржа, который не был одаренным магом, радиусе от кастующего заклинания. Стоило ему сделать это, как он тут же открыл глаза и удивленно посмотрел на Баракуду. Что? спросила она. Заклинание определило три незнакомые ауры. Задачу произнес Морж. причем две из них явно нечеловеческие», сказал он и посмотрел в тронный зал. «В смысле нечеловеческие?» удивилась Баракуда. «К наместнику! Срочно!» резко бросил Морж и, моментально сорвавшись с места, ринулся в сторону тронного зала, из которого они только что вышли. «Какого?» произнесла Баракуда, глядя на лорда де Кастилья, который по-прежнему сидел на своем троне, вот только будучи уже мертвым. Я в компании моих убийц тремя тенями скользил вдоль домов города прямо к замку местного правителя. Благодаря навыкам скрытности, в которых я пока уступал нанятым героям, все прошло гладко, и нас никто не обнаружил. Да, парочку стражников пришлось устранить, но гоблин и скинг справились с этим на пять с плюсом, и мне даже и делать-то ничего не пришлось. «Надо как можно скорее получить продвинутый класс», сказал я Андромеде, ибо уж больно не хотелось уступать в силе, нанятым мною же юнитам. «Ну, все в твоих руках», усмехнулась она. «Выполняй больше заданий, отправляй выполнять их своих юнитов, охоться на монстров и так далее, и будет тебе счастье». «Ага, легко ей говорить». Я попросил инфосеть показать, сколько мне осталось опыта до повышения. Количество опыта – 185 600 и 190 000. Хм, совсем ерунда. Если по ходу миссии нам придется убить парочку сильных воинов-стражников, то уровень я получу еще до того, как выполним миссию «Осада». Закрыв шкалу опыта, я осмотрелся по сторонам и понял, что мы движемся в нужном направлении. И до замка оставалось всего ничего. Главное, не попасться патрулям, которых из-за введения в городе военного режима ходило довольно много. Получено 1850 XP. Стражник, горло которого было насквозь проткнуто копьем скинка, не успел издать ни звука подхватив тело воина сски убийца аккуратно положил его на камень стены и не выходя из своего камуфляжа поволок его в сторону ближайших ящиков в которых он наверняка собирался спрятать тело сам я на стену окружающую замок и отделяющую одно кольцо города от другого забрался гораздо медленнее своих убийц и данный факт меня совершенно не радовал что доносится до меня чей-то голос и я сразу же поворачиваю голову на его источник договорить второй стражник не успевает. Получено 1520 xp. Как и у первого воина, кожа на его шее теряет целостность, и я только сейчас замечаю своего второго убийцу. Не знаю, как ему удалось, но Нурк каким-то образом сумел оказаться в нужное время в нужном месте, и ему не составило труда запрыгнуть на плечи воину и вонзить изогнутый острый клинок в незащищенную шею воина. «Хороши», — подумал я, глядя на слаженную работу своих убийц. «Я оттащу, следи за округой», — шепотом сказал я гоблину, который тщетно пытался оттащить второе тело к первому, и сил на это зеленокожему кротышки явно не хватало. «Прошу прощения, повелитель», — гоблин виновато склонил голову. Ага, было бы за что. Это я, тот самое бесполезное звено, которое еще не успело сделать ничего полезного. Но если не считать различных плюшек на скорость и выносливость, которые раздавал лишь своим присутствием рядом. Ладно, у меня еще все впереди. Помнится, был у меня недавний опыт, когда я начинал с обычного гоблина, а потом как-то все завертелось, закружилось и... От раздумий меня отвлекло системное сообщение о получении опыта, а потом сразу же перед глазами возникли строчки о получении 15 уровня. Внимание, получен 15 уровень. Внимание, вор, начальный класс, получает 15 уровень. Внимание, адепт рубиновой змеи, дополнительный класс, получает 4 уровень. О, да еще и дополнительный класс вверх скакнул. Просто замечательно. А да, все в интеллект сказал я искусственному интеллекту и задумался над выбором, что мне прокачать у дополнительного класса. Все три навыка были хороши, но один все же хоть и немного, но выделялся на фоне других, уже не раз успев доказать свою полезность. «Повысить уровень навыку избранник рубиновой змеи» дал мысленную команду инфосети, и умение апнулось до третьего уровня. «Надо бы построить серпентарий, раз уж пошла такая тема», Подумал я, а буквально в следующую секунду перед глазами возникли новые сообщения о получении опыта. «Да что там происходит?» Поворачиваю голову и вижу рядом с моими убийцами три новых тела. Если так пойдет и дальше, то трупы стражников уже некуда будет прятать. «Вниз!» – скомандовал я своим убийцам. Спустив со стены вниз веревку, мой небольшой отряд наконец оказался на территории замка и теперь нам оставалось лишь найти местного правителя, чем я, собственно, и собирался заняться в ближайшее время. В сам замок мы пробрались без сучка, без задоринки. Большая часть стражников была либо на стене, либо внутри самого замка, поэтому мы довольно быстро миновали внутренний двор и через окно попали внутрь. «А он хорош», — подумал я, когда увидел, насколько скинг-убийца ловко карабкается по стенам. Все это он проделывал в камуфляже, был практически невидим и не издавал ни звука. В общем, мечта, а не ассасин. Я тяжело вздохнул и, взявшись за веревку, забрался по ней внутрь замка. Не знаю, для чего точно использовалась эта комната, но, судя по обстановке, это явно был какой-то класс, ибо большую часть пространства занимали парты и скамейки. Посмотри, нет ли кого снаружи, сказал я скинку и увидел, как его подсвеченный силуэт кивнул и пошел в сторону двери. Отличная механика. Не будь ее, я бы чувствовал себя немного не в своей тарелке. Повелитель, путь чист, послышался голос Ракса спустя несколько секунд. Отлично! Найди, где находится тронный зал, и возвращайся обратно, дал я ему следующую команду. Слушаюсь, ответил он и пошел выполнять приказ. А нам с Гоблином оставалось лишь ждать. Рахс вернулся спустя пару минут. «Повелитель, тронный зал находится совсем близко. В него ведут два входа. Ближайший к нам — левый», — отрапортовал Скинг. «Понял. Ты молодец. Веди», — ответил я, и в компании Гоблина мы поспешили в сторону тронного зала. «Получено 1900 XP. Получено 1560 XP. «Оу, это так работает?» – удивленно подумал я, когда по дороге мы наткнулись на парочку трупов-стражников, за которых мне тут же начислили опыт, стоило мне только их увидеть. Да уж, Рахс не щадил никого, заранее решив расчистить для нас путь. Затем поворотом вход, едва слышно произнес Скинг, и резко остановился, подняв правую руку вверх. Мы с Гоблином среагировали моментально и тоже затормозили. «Я сейчас!» Произнес Рахс, и его силуэт направился в сторону входа. Вернулся он через пару секунд. Все чисто, наемники ушли, произнес скин убийца и, не дожидаясь моего ответа, пошел вперед. Наемники, удивился я, но, не придав этому особого значения, отправился вслед за Р-Ахсом. Разумеется, тронный зал охраняли: раз, два, три, четыре, сосчитал я про себя. «Повелитель!» — послышался голос гоблина, который до этого не произнес ни слова. «Говори!» — сказал я зеленокожему. «Я могу аккуратно снять дальнего с помощью трубки, а второго прикончу сам», — произнес гоблин. «Я тоже могу взять на себя двоих», — сказал скинг. «Хм, интересно. Они хотят, чтобы я сам убил наместника?» «Что ж, звучит довольно логично». «Хорошо» немного подумав, ответил я и достал из ножен кинжал. Насчет три. Все произошло так быстро и синхронно, что я сам диву давался тому, как у нас вообще так получилось. Подкравшись к одному из стражей, гоблин использовал свой навык и, поразив из трубки одного из охранников дротиком, подпрыгнул и вонзил клинок второму в глаз, принося ему быструю смерть. Скинг поудобнее перехватил копье, метнул его в стражника и, в буквальном смысле пригвоздив его к стене, рядом с которой тот стоял, без какого-либо труда убил второго, стоящего рядом. Мне же досталось самое легкое. Мужик, сидящий на троне, и пикнуть не успел, как его горло оказалось вспоротым, а падающая с головы корона у меня в руках. «Уходим», — скомандовал я своим убийцам и вместе с ними ринулся к выходу. Уже только рядом с выходом почувствовал отголосок чьей-то магии. «Плевать», — подумал я, не придав этому особого значения.